Глава вторая. Часть пятая. Ламбера, прогнавший Квейдера, наконец оказался на втором этаже Суммер как Духов, куда его привёл Афиона и остальные. Они вошли в комнату главы гильдии. Это был длинноволосый мужчина. Ему было около 35 лет. Это глава гильдии Суммерки Духов, господин Герман. Представил Офиона мужчину, а потом рассказал ему обо всём. В караце Анна рассказала о случе в деревне, и подробно о инциденте с квейдером. Закончив слушать, Герман тяжело вздохнул. Мне очень жаль. Я не думал, что он пойдёт на такое. Считал, что если его оставить, ему это просто самому надоест. Мы доставляем сложности, это верно. Возможно, нам стоит подумать о переезде. Не стоит привлекать себе внимание гильдии дракона оргона в этом городе. Фиона чувствовала вину за то, что дракон органа обратил на них внимание, и прикусила нижнюю губу. Видя её такой, Герман прикрыл глаза и покачал головой. Они не только на тебя нацелились, думаю, что им больше нужен я, пробормотал мужчина. Потом открыл глаза и привычно продолжил. Этот город немного странный. Возможно, и правда придётся переехать. Всё же мы арендуем помещение, Это не так уж и болезненно. Но ну, будет жаль сожжившиеся доверительные отношения. А, этот человек в броне прогнал Квайдера. Благодарю за это. Не стоило вмешиваться в это. Спросил Вэмбер, и Герман покачал головой. Это не так. Дракон Оргона сильная гильдия. Василий не на моём уровне. У них большое влияние на город, и будет болезненно перейти им дорогу. И все же они пхнут хуже, чем незаконные гильдии. Я не представляю, что будет, если они заберут Фиону. Все же не поспех на работу с графом Абаком. Хм. Граф Абак светился во всех тёмных делах. Похоже, не зря Ламбер пошёл в гильдию для сбора информации. Я бы хотел узнать побольше о драконе Ургане. «Но перед этим, что ещё за незаконная гильдия?» На вопрос Ламбера ответила Фиона. «Незаконные гильдии занимаются работой в обход к закону. Они не слишком выдают себя. В основном они скрываются и действуют тайно. Они выполняют грязную работу тех, кто обладает властью. А те поддерживают их». «Я как сказала Фиона, о таком не стоит говорить в открытую». «Ну да. Тебя теперь это тоже касается. Можно и обсудить». Жерман понизил голос и продолжил. «Дракон Органа выполняет обычную работу. К тому же они их все знают в этом городе. И это не подходит для незаконной гильдии. Однако, если пособирать информацию, то они как-то замешаны с выполнением незаконных заказов для Грефа Абака. К тому же Дракон Органа... а незаконная гильзия действует до странного слажена. Часто обычные незаконные гильзии конфликтуют из-за заданий, но не в их случае, будто у них всё заранее говорено. Понятно. Они очень скрытные и неизвестно, чем там занимаются. И, конечно, отлично подчищают за собой, потому прямых доказательств нет. Ламбер предположил, что граф Абак приказал напасть на деревню, Используя эти связи. А теперь можешь рассказать о себе? Я же не могу обо всем рассказывать незнакомцу. Э, похоже, ты спас нашу Фиону. Мы по заданию пошли проверить деревню, и нас вытели разбойники. Тогда он нас и спас. Но похоже, он плохо знает эти места. Я подумала, что ему будет сложно, вот и предложила остаться в сумраке духов. Фиона ответила на вопрос Германа: Мужчина посмотрел на лицо шлем Ламбера, а потом промучал: "Хм. Я не могу отказать просителю моих дорогих коллег, но могу я попросить увидеть твоё лицо?" В ответ Герману Ламбер точно простонал: "Пока он в городе, существует риск вот таких встреч, и поэтому мужчина не забывал об этом. Хотя другой вопрос: сможет ли он с этим справиться?" Ламбер Старался оставаться спокойным, но через шлем ощущалось беспокойство. Он был смехом, но ужасным актёром. Мужчина от природы не умел врать. "Что такое? Отказываешься?" "Давно. Меня серьёзно ранило. Не очень хочу показываться другим на глаза". Усы шеф это? Герман на какое-то время задумался, а потом со вздохом покачал головой и сказал: "Ну да ладно. «Я не могу отказать тому, кто помог. Но если доставишь нам проблем, мы расстанемся. Прошу запомнить это. Но я думаю, тебе будет неуютно в этом городе». Ламбер, не обладающий информацией, оттвержденный от мира и скрывавший лицо, показался Жерману довольно интересным. Потому он сказал сразу, что если за ним придут, он не будет его укрывать. И Ламбер, который в случае необходимости был готов сбежать, Поних вот мысли мужчины. Спасибо. Не беспокойся. Когда я выясню все, что надо, я не задержусь надолго. Давай подпишем официальный документ. Эй, Лили, подай заявление о вступлении с этой полки. Девушка выполнила указание Жермана и придавала Амберу лист бумаги. Имя. До этого времени он лишь изворачивался, и похоже, надо было выдать и еще что-то. Можешь воспользоваться за столом и ручкой. Прошу, напиши всё, что требуется. Но даже так придумать подходящее имя он не мог. Мужчина всё ещё оставался ламбером де Окруа и с той своей жизнью. Это было 200 лет назад. Так что вряд ли кто-то подумает, что это правда он. Сбоку Уойд посмотрел на то, что писал Ламбер. Это имя Ламбера? Мог бы и сразу сказать. Герман взял бумагу. Перечитав, что там было написано, их мы ккнул. Амбер де Окруа. Довольно серьёзное имя. Я не запрещаю использовать все в данном. Правда, так проще. А если учитывать оригинал, то уже не до смеха. Герман поражённо сравнил имя и внешность Умбера. Ойд ничего не заметил, но в голове точно было хорошо знакомое имя Умбер де Окруа. На лицо Софионы тоже появилось удивление. После чего девушка сдавленно улыбнулась. «Что это такое? Неужели имя настолько известное?» Уайт нахмурился и спросил у Жермана. «Тебе стоит читать больше книг. Герой Королевства Региос вынес за объединение. Гриф Паукайзер. Его-то ты знаешь?» Сейчас Ламбер был немного раздражён, думая о себе, но удивился, услышав имя бывшего лучшего друга. Гриф Паукайзер... Тоже был один из четырёх генералов. Именно он столкнул Амбера с Обрывом. "Как, конечно, я знаю, Гриффи, не надо издеваться", недовольно ответил Уойд. Чтобы положить конец звеня за объединение восьми стран, перед гриффом Балкайзером стала последняя и главная преграда в лице Амбера де Окруа. И слов Жермана стало ясно, что Амбер де Окруа стал величайшим звадеем. Когда-то Вальбер де Окруа был сиротой, но благодаря своей жестокости смог подняться и стать одним из генералов Оргона. Он попытался убить своего соперника Гриффа Паука изэра и короля Аврелию Ауреато, и забрать себе все земли, но в итоге проиграл Гриффу Паука изэру и погиб. Что, обычный изменник? Ради я о нём слышал. Такого типа я бы запоминать не стал. Все же я не учёный, а вентерест. Он стал просто ступенькой для гриффа по кайзера. Он бер слушал эту историю, будто это было о людях какой-то чужой страны. А когда рассказ закончился, начал вспоминать, что было. Вместо того, чтобы сообщить об убийстве верного сугея, в котором сомневался, проще было сообщить об убийстве предателя героем. Раз они хотели объединить страны, и мне нужна была грязь. Это он мог признать. Но при том, что меч Ламбера служил Аврелии, и его запомнили как ушедшего ко дну предателя, жаждавшего власти, это мужчине было сложно принять. Будучи одним из генералов, он хотел смерть, преисполненную гордости. Будь у него живое тело, мужчина бы заплакал. Не было никаких лишних эмоций, только одиноко. И все же, это было одно из преимуществ тела нежити.